Вадик Вадик был хороший парень, командир бт 4 радист, но он никак не мог въехать на своем москвиче задним ходом в гараж, все время сносил зад москвичу и дверь в гаражу. А еще у него машина могла заглохнуть на подъеме на сопку, после чего машина полна людей, она начинала катиться задом в пропасть, то есть в канаву на обочне. За все эти дела с машиной он получил прозвище «Яростный Вадик», а восстанавливать ему машину и дверь в гараже ходили всем экипажам в выходной. Народ роился вокруг Вадикиной машины, а вокруг обязательно кто-то ходил с настойкой клюквы на спирту и вопрошал «товарищи офицеры, кому подлить?». Потом заталкивали всей стаей, уже подлитой, машину в гараж. Кто-нибудь обязательно не замечал в гараже специальной ямы и под «еще разок взяли» оказывался в ней с криком «Так, твою ж мать, моя нога!» Все это закончилось, когда Вадик женился. Вадик сразу же превратился в человека, стал чист, опрятен, и машину у него жена отобрала. Зам долго жал ей руку, когда Вадик представил ее экипажу. Зам не мог держать своих чувств. «Вы сами не знаете, какое дело вы для него сделали», — говорил он. «Когда?» — спрашивала она. «Когда за него замуж вышли. И какое же?» «Очень большое».